В любви к тебе не страшен мне укор с неверждами я не вступаю в спор любовь не кубок исцеление мужу а не мужам падение и позор